Глава 50. Звезда надежды. На следующий день Марианна. Тёплый плед, уютное кресло, чашечка горячего шоколада с зефиром и никаких врагов. Вот он, рецепт идеального утра. Жаль только, что счастье не может длиться вечно. Хозяюшка принц сказал, что будет здесь через четверть часа, сообщила Ли, вихрем врываясь в комнату. Вы готовы? Не особо, вздохнула я, откусив еще кусочек воздушного лакомства. Идея подлечить снеговичка ночью была героической, но реальность внесла коррективы. После спектакля сил хватило лишь на то, чтобы вползти во собняк и упасть возле источника. Я даже с Алианой не смогла переговорить, уснула прямо в гостиной, и Ротгеру пришлось на руках нести меня в спальню. Поэтому спецоперацию по спасению Адриана мы перенесли на утро, и сейчас вместо того, чтобы наслаждаться послевкусием от шоу, Я судорожно соображала, как вытащить остатки блокиратора, не лишив принца искры. "Хозяюшка, отставить панику", воинственно пискнула Лали. Ариана пообещала помочь. "Чего боитесь?" Пока феяри готовила завтрак, я успела пообщаться с целительницей и набросать примерный план действий. В отличие от Родгера, дух считал, что блокиратор нужно извлечь сегодня одним махом. В противном случае амулет прорастёт обратно, и мы уже ничего не сможем сделать. Так рисковать никто не хотел, но отсекать все корни сейчас, перед глазами до сих пор стояло бледное измождённое лицо принца. И с каждой секундой росло беспокойство по поводу правильности моих действий в прошлый раз. Вдруг навредило? А может, наоборот, надо было выдернуть как можно больше корней? "Хозяюшка", раздалось возле уха злющее шипение Лали. "Но «Ну сколько можно? Вам не надоело постоянно сомневаться в себе?" Я сомневаюсь только в том, чего не умею, парировала я. Целительство не моя стихия. У меня нет образования и опыта. Вот если бы меня попросили огранить драгоценный камень или украшение создать за заказ, вы невыносимы, топнула ногой ферия. В прошлый раз в лечении не бывает прошлого раза, перебила её Алианна. Живая материя слишком непредсказуема. Вы можете 10 раз лечить пациента по одной схеме, и всё будет прекрасно. А на 11-й он преподнесёт вам такой сюрприз, что и врагу не пожелаешь. Дух появился внезапно. Я даже не почувствовала, как она открыла портал. И Лாலிс, судя по растерянному взгляду, тоже. Хотя в последнее мне было ничего удивительного. Бедняжка так устала, наблюдая за врагами во время спектакля и помогая Мигелю координировать действия агентов, что летала по особняку сонной мухой и при каждом удобном случае подбегала к источнику, чтобы немного восстановиться. Но на все попытки отправить ее спать Ферри лишь фыркала, заявляя, что не может оставить меня одну. Я полностью на стороне хозяйки, продолжила целительница. В нашем деле лучше сомневаться и действовать осторожно, чем бесстрашно угробить пациента. Так может мы подождем? Осторожно уточнила я. Подрубим еще парочку корней. Затягивать тоже не стоит, с легкой укоризной добавила Алиана. Мы ослабили блокеры и дали принцу время восстановиться. Но если будем медлить, артефакт снова войдёт в полную силу и успеет выработать устойчивость к моим чарам. Поняла, угрюмо вздохнула, оставив пустую чашку. Я помогу, успокоила меня целительница. Вам нужно внимательно слушать мои указания. К этому я готова, усмехнулась, пытаясь настроиться на нужный лад, но боюсь неожиданностей. Змеёй зашипела на меня побледневшая целительница. Никогда не говорите такого вслух перед сложной операцией. Вот-вот, поддакнула Фейри. Говорю ж, слишком много сомнений. Но этот раз я осталась в меньшинстве. Зато тапочки предательски потеплели, поддержав духов. И вообще, поздно паниковать. Неожиданно хмыкнула Лоли, открывая портал. Рамон только что сообщил, что его высочество уже здесь. Ариана рассыпала серебристыми искорками, никак не прокомментировав появление принца. А мне ничего не оставалось, как достать из шкатулки звезду и поплестить к магическому переходу. Доброе утро, ваше высочество, почтительно поклонился Адриан, едва я вышел из портала. Опасения оказались напрасными. Принц выглядел намного лучше, чем в прошлый раз. Кожа уже не казалась натянутым пергаментом, под глазами не красовались тёмные круги, да и голос звучал достаточно бодро. До полного выздоровления было ещё далеко, но сам факт, что лечение помогло, придал сил и уверенности. Доброе утро, улыбнулась я. Рада видеть, что вам лучше. Намного. Рана на груди уменьшилась в два раза, а некоторые корни отпали сами. Я могу посмотреть, попросила, не веря в такую удачу. Если все и вправду обстоит так, как он говорит, у нас неплохие шансы вытащить проклятый амулет за один раз. Конечно, ответил принц, снимая камзол и расстегивая рубашку. Лали, зелье готово, уточнил Родгер, закончив готовить магические накопители. Пусть мы и доверяли Адриану, рассказывать об источнике пока не стали. Поэтому и разыгрывали спектакль с восстанавливающими артефактами, расставив по всей библиотеке кристаллы пустышки. Принц, в свою очередь, держал слово и не задавал лишних вопросов, за что мы были безмерно благодарны. Всё готово, хозяин, пискнула фейри, выудив из портала стакан со снотворным. На этот раз мы решили немного увеличить дозировку, чтобы Адриан случайно не дёрнулся, когда я буду извлекать самый глубокий и опасный корень, расположившийся над сердцем. И эта часть лечения беспокоила меня больше всего. Одно неловкое движение, и принц останется глубоким инвалидом с выжженной искрой, а то и вовсе погибнет. Ответственность за чужую жизнь пугала, но и пути назад не было. Без лечения принц станет безвольной марьяниэткой в руках первого советника, и неизвестно еще, что хуже: такая жизнь или быстрая смерть. Прошу, ваше делие. Голос Лали вырвал меня из тяжких размышлений, и пока снеговичок послушно пил снотворное. Я рассматривала подсохшие ветви блокиратора. Андриан не ошибся, зона поражения действительно уменьшилась. Мне даже не нужно было переключаться на магическое зрение, чтобы заметить улучшение. Мелкие веточки, которые я не рискнула убирать в прошлый раз, отвалились сами, а более крупные стали тоньше. Но в то же время я понимала и опасения Родгера. Магический фон окружающий принца был слишком нестабильным, а над блокиратором и вовсе проскальзывали странные искорки. Свободная магия Раздался в голове голос Аляны. Мы нарушили циркуляцию энергии в артефакте, вот он и искрит. Это опасно? уточнила я. Если будем тянуть с лечением, да? ответила целительница. Но пока такие магические завихрения нам на руку, они мешают блокиратору восстановиться и пустить новые корни. Отлично, тогда и впрямь лучше не медлить. А ещё по ним проще всего найти самые безопасные зоны, продолжила Аляна. Ориентируйтесь на самые яркие вспышки и начинайте с этих участков. Хорошо, ответила я и уже вслух обратилась к Адриану. Ваше высочество, улучшение действительно на лицо. Сегодня мы постараемся извлечь оставшуюся часть артефакта, но пока ничего не обещайте. Понимающе кивнул принц, поудобнее устраиваясь на диване. Буду безмерно рад, если сможете избавить меня от блокиратора уже сегодня, но и торопить не собираюсь. Если нужно, продолжим в следующий раз. Я готов к любому варианту. Голос Адриана звучал всё тише. Из-за двойной дозы снотворного он засыпал на ходу, но впервые за всё время нашего знакомства его интонации и мимика казались живыми, а не замороженными магией артефакта. Блокиратор теряет свою силу, пояснила Ариана. Поэтому сквозь его щиты просачиваются настоящие эмоции. Надеюсь, у нас получится вытащить эту мерзость. сказала, я сосредотачиваюсь на сиянии амулета и пристально рассматривая уцелевшие корешки. Проклятущая веточка над сердцем Адриана так никуда и не делась, но радовало, что теперь её окружало синеватое сияние. И вообще зелёных опасных зон я на этот раз не нашла. Несколько веточек, правда, светились бирюзовым, но целительница предупредила, что они быстро перейдут в разряд безопасных, едва мы подпилим соседние корни. Начинаем с левого крайнего корешка. Приказала Ариана, осмотрев блокиратор. "Поняла", ответила я, достав из кармана юбки звезду Найгары. Артефакт полыхнул серебром, и как в прошлый раз, комната затянула лиловым маревом, сквозь которое к принцу потянулись тонкие мерцающие нити. Едва они коснулись кожи Адриана, блокиратор засиял ярче, а подсвеченные синим корни зловеще зашевелились. Но к этому я была готова. Выждав несколько секунд, перекинула свои нити на другую сторону. И пока ближайший корень не успел сориентироваться, подсекла его, вытаскивая из тела принца, словно ядовитую занозу. Раненый блокератор зашипел, разъяренный гадюкой. Но в бой вступила Алиана. Одно короткое заклинание и свежую рану в ауре принца затянула наша магия, а расположенные поблизости корни амулета начали боезлово отползать в сторону. Он действительно ослаб. Удовлетворенно прошептала я: "Ты не ошиблась". Радоваться пока рана? ответила целительница. Как и расслабляться. Мало просто извлечь его, нужно еще принца на ноги поставить и каналы магические восстановить. Знаю, отозвалась, подсекая еще один корешок. Но давай думать о проблемах по мере их поступления. Дай хоть немного порадоваться. И если радость не помешает контролю над звездой, то пожалуйста, хмыкнула Алианна. Но поверьте моему опыту, эмоциям не место в операционной и на поле боя. Я хотела возразить, но неожиданно вспомнила наставления Мари и свои соревнования. На льду тоже не место чувством. Любые эмоции сбивают и мешают выступлению. Поэтому, надевая коньки, я словно впадала в транс, отрешаясь от всего мира. Пожалуй, сейчас лучше сделать так же: забыть обо всём и думать лишь о блокираторе, а праздновать и радоваться будем позже. Верное решение, одобрила целительница, прочитав мои мысли. Под сикитиком мне правый верхний корешок. Ага, самый крайний. Серебряные нити метнулись к цели. словно свор охотничих псов, а через миг отрубленная веточка рассыпалась ворохом сапфировых искр. Отличная работа, удовлетворенно кивнула Алиана. Теперь двигаемся вглубь и ниже. Повинуясь ее указаниям, я перемещала нити вокруг чуловой блокиратор, пока не наткнулась на ту самую опасную ветвь. Она вальяжно расположилась прямо над сердцем принца, словно ядовитая змея. Жуткая, пугающая и смертельно опасная. Сосредоточьтесь. приказала Ариана. Нужно облести её паутиной, отрезав от соседних корней. Потом я оглушу её магией, а вы запустите нити под неё, не позволяя снова закрепиться. Эм, она что, как пиявка к нему присасалась? уточнила я с опаской, поглядывая на синие щупальца. Да, это центральная ветвь, пояснила целительница. У неё по всей поверхности присоски. Ох ты ж, мерзость-то какая. Не то слово, фыркнула Ариана. Готовы? Да, ответила, призывая серебряные нити и вытягивая из звезды Найгары всю сокрытую в ней магию. Главный удар. Последний рывок, от которого зависит жизнь принца. Начинаем, приказала целительница, окружая блокиратор алой дымкой. Глубокий вдох, и мои нити поползли к вражескому щупальцу. Медленно, шаг за шагом они отсекали его от соседних корней, лишая подпитки. И с каждой секунды проклятый артефакт яростнее сопротивлялся, извиваясь и шипя, раненной змеёй. Ещё немного. Адриано внезапно дёрнулся и застонал, не давая мне возможности подсечь последний корень, питающий центральное щупальце. Лишь в последний момент я успела отозвать нити, чтобы не навредить принцу, задев потенциально опасную березовую зону. Всё в порядке, отозвалась Аляна. Блокиратор на грани агонии, осталась совсем чуть-чуть. А березовые ветви, с сомнением протянула я, они отсохнут сами. Перебила меня целительница. Забудьте о них. Это лишняя работа для нас и боль для принца. На счёт 3 подсекайте центральные щупальца. Раз. Сердце забилось чаще, предвкушая последний рывок, а серебристые нити задрожали, готовясь рынуться в бой. Аляне, как и мне, не терпелось расправиться с врагом. Два. Проклятая щупальца снова зашипела. Но сквозь лиловое марево я почувствовала, чтобы в игру вступили Лалиса Ванши, обездвиживая принца магией и подпитывая его от источника. Три. Алеано ударила по щупальцу Алой дымкой, оглушая его, а мои нити сорвались с места стальными стрелами, проскальзывая под блокиратор. "Тенити!" рявкнула целительница, опутывая его своими сетями и помогая мне выкорчёвывать его из тела принца. Адриан снова дёрнулся и застонал от боли. Казалось, он вот-вот проснётся, но стоило нам выдернуть центральный шип, он обессиленно рухнул на диван, вновь проваливаясь в целительный сон. Теперь в его ауре зияла здоровенная прореха. Зато уцелевшие корни блокиратора подсыхали на глазах, слетая с тела принца словно бесполезная шелуха. Получилось, ошарашенно выдохнула Яня, не веря собственным глазам. Получилось, устало усмехнулась Аляна. Осталось только наполнить рану магией и проследить за восстановлением каналов. Но это уже мелочи. Главная опасность позади.